Глава сорок Лилия. «Вячеслав Никитич, присмотрите за нашими озорниками. Стараюсь сохранять бодрый тон и улыбку на лице. Минут пять, и мы их домой заберём. Пропускаю Даню и Лёшу в ординаторскую, а сама останавливаюсь на пороге, вопросительно глядя на доктора. Да, но...» Он приподнимается из-за стола, беспокойно выглядывает в сторону маминой палаты. «Что-то случилось?» «Может, помощь нужна?» — потирает рукой гладко выбритые щёки, массирует переносицу, роняя очки на чью-то историю болезни. «Нет-нет!» — выставляю ладони перед собой и спешу его успокоить. «Мама в порядке!» «Нам поговорить надо!» Чуть слышно признаюсь, не вдаваясь в подробности. Взволнованно оглядываюсь, но через небольшую щель в дверном проёме сложно понять, что происходит в маминой палате. Верю, что Виктор любую ситуацию сможет держать под контролем, но всё-таки не хочу надолго оставлять их наедине. Слушайтесь дядю Славу, наклонившись к мальчишкам, по очереди чмоку их в щечки. Не балуйтесь, хорошо? Мам Лиль, а ты нас теперь бросишь? Неожиданно выдаёт Даня, хватаясь пальчиками за мой рукав. Ни за что на свете, сжимаю его ладошку. С чего ты взял, милый? Бабе Соне не понравился наш папа. Важно заявляет Лёша и хмурится. «Не понравился. Мягко сказано. Мама отвергла моего мужа, забраковала, не благословила нас, и от осознания этого ноет сердце, будто мне вогнали нож между рёбер. Я в ловушке. Разве можно выбрать между двумя любимыми одинаково дорогими людьми? Глупости. Бабушка устала». Называю её так, а у самой голос дрожит от сомнений. Вдруг и правда никогда не примет мою новую семью после того, что она узнала о Викторе и его бизнесе. Нет, я должна убедить её, что он другой. Я же вам говорила, ей нужно отдохнуть. Ну, недоверчиво мычат ребята и зеркально хмурятся. Клянусь, я вас не оставлю. Произношу негромко, но чётко и поучительски строго я вас очень люблю а папу допытываются смущая меня перед врачом и папу фырчу чуть слышно встречаемся взглядами с вячеславом никитичем и улыбаемся друг другу я смущенный с благодарностью он ободряющий и с пониманием спасибо Липечу без звука а он читает по губам подмигивает мне и завлекает близнецов хотите скелет покажу уго настоящий От детских переживаний не остаётся и следа, будто мальчишкам мгновенно стёрли память. Атмосфера в ординаторской теплеет и становится уютной, беззаботной, чего не скажешь о палате мамы. От неё на расстоянии веет мрачным напряжением, обстановка по ту сторону двери наколена до предела. Достаточно одной вспышки, и весь реабилитационный центр взлетит на воздух. Я же исполняю роль огнетушителя, в то время как у самой душа горит, разлетаясь искрами и выжигает дыру внутри. В огромном жестоком мире есть лишь два взрослых человека, способных заполнить эту пустоту. Но они не принимают друг друга, и для меня это катастрофа. Персональный апокалипсис. Врываюсь без стука и ловлю обрывки фраз. Слуха касается срывающейся, обречённой всхлип мамы. «Не обижайте мою Лилю, она всего лишь ребёнок». «Мамуль, я давно выросла», — прерываю тяжёлую беседу. «В стрессовой ситуации внезапно собираюсь и включаю режим училки», — как шутил надо мной Виктор. Спокойным, холодным взглядом прошу его пересесть и уступить мне место. Отодвигаю стул к тумбочке, а сама опускаюсь на постель рядом с мамой. Её лихорадит, будто от высокой температуры, и я заботливо прижимаю ладонь к влажному лбу, стираю испарину с горечью лица». Я достаточно взрослая, чтобы услышать правду о том, что с тобой случилось шесть лет назад. И уж тем более имею право знать, какое отношение к этому имеет мой муж. Украдкой смахиваю остатки слёз со щёк. Подавляю эмоции, потому что их и так переизбыток в замкнутом пространстве. Муж повторяет как в бреду. Лилечка, не надо это тебе. Всё в прошлом. Не будем коситься на Воскресенского. Мам. «Мы с Виктором в безопасности. Он защитит нас, я ему доверяю. Гипнотизирую её». Медлит. Мечет взгляд от меня на мужа и обратно. Задерживает дыхание, устанавливает со мной зрительный контакт, забираясь в самое сердце, где бережно хранится моя любовь к Виктору. Как по щелчку переключателя прекращает дрожать и плакать. Шесть лет назад я работала в компании Воскресенских. Выпаливает, как на духу, словно стена, которой она окружала себя все эти годы, обрушилась в момент и выпустила на волю всех призраков прошлого. Крепче сжимаю её руку в знак поддержки. Киваю, побуждая продолжать. Мама впервые говорит о травме, и мне важно, чтобы она не замолчала. Я пострадала на их объекте. Гремит как приговор. Искоса посматриваю на Виктора, изучаю его нахмуренное, задумчивое лицо, вслушиваюсь в бархатный голос. «Я проверял, вашей фамилии нет и никогда не было в штатном расписании», — качает он головой. «По новостям и документам, которые мне удалось найти, это был несчастный случай, к которому наша компания не имела никакого отношения». Я работала неофициально. Такое было условие Воскресенского, а мне очень нужны были деньги. Юрий всё тщательно скрыл сразу же после того, как меня увезли прямо с рабочего места с переломанным позвоночником. Благо, хоть другие строители скорую вызвали, иначе он оставил бы меня там подыхать. Позже всем заткнули рты и врачам, и работникам. Мама делает паузу, отворачиваясь к белоснежной стенке. Сделав глубокий вдох, продолжает на рваном выдохе в пустоту. На объекте были жёсткие нарушения техники безопасности. Юрий экономил буквально на всём, чтобы сократить смету на строительство. Мне как-то попался на глаза проект, и я открыто обратил его внимание на ошибки. Он лишь посмеялся в ответ, ехидно бросив, что всё так и задумано. Я попыталась поспорить, но он прозрачно намекнул, что вышвырнет меня без зарплаты, если буду совать нос не в свои дела. Или разберётся со мной радикально, если вздумаю сообщить куда-нибудь о нарушениях. «Вить», — поворачиваюсь к Воскресенскому, который впитывает в себя каждое слово матери, — размышляет. «Я в курсе, о каком объекте речь, но я вообще не касался его», — медленно произносит после секундной заминки. Им полностью занимался отец при участии Османова. Однако от моего зятя толка мало, поэтому его даже в расчёт не беру. Исполнитель мелких поручений, принеси-подай, не более того, если вы, София Павловна, не были оформлены, то неудивительно, что я не смог докопаться до деталей. Вас словно никогда не существовало и нет никаких связей с нашей фирмой», — устремляет взгляд на маму. «Почему вы не заявили тогда?» По горячим следам можно было доказать, что фактически вы работали в строительной компании и даже потребовать компенсацию. Вам же стало бы гораздо легче, если бы вы приняли деньги моего отца, и Лиле не пришлось бы…» Резко обрывает фразу и кашляет в кулак. «Я хотела. Не столько ради его грязных денег, сколько ради справедливости, чтобы никто больше не пострадал. Все время, что я работала на объекте, я думала о том, как вывести Воскресенского на чистую воду но не успела. Сразу же, как я попала в больницу, Юрий угрозами заставил меня заткнуться. Когда я сказала, что мне плевать на себя, пообещала отыграться на дочке. Что-то внутри неё ломается на этих словах, слабый свет в глазах гаснет. Мама сильнее прижимает мою ладонь к груди, не хочет меня отпускать, Коситься на обручальное кольцо со страхом, как на наручники или кандалы, в которые меня заключили обманом. Опустив мокрые от слёз ресницы, цедит сквозь зубы, обращаясь к Виктору. А как сейчас Юрий относится к своей невестке, которую шесть лет назад грозился закатать в бетон, что ни одна ищейка не найдёт тело? Или он сделал вид, что не узнал нашу фамилию? Отец умер год назад. Звучит таким стальным морозным тоном, что мне становится не по себе. Прости, Виктор, но не могу сказать, что сожалею. Чужим, жёстким тоном произносит мама, и я не узнаю её. Ошеломлённо всматриваюсь в пугающие тёмные глаза, наполненные мраком и ненавистью, и переживаю, что весь свой негатив она переносит на моего мужа видит Викторе его отца и никак не может разграничить их, ведь они разные, две противоположности, два полюса, у которых нет точек соприкосновения, кроме кровных уз. Я ни в одного мужчину не верила так слепо и беззаветно, как Виктора, разве что в моего папу. Не понимаю, как мама не видит, что он такой же добрый и благородный. «Мамуль, прошу тебя, всё уже в прошлом. Уговариваю её, кажется, дело ещё больнее. Его больше нет. Тебе некого бояться». «Понимаю и полностью разделяю ваши чувства, София Павловна». Неожиданно соглашается с ней Воскресенский. «Лилю я бы и сам ему не простил», — цедит с холодным металлом в голосе. Глухо прорычав какие-то проклятия, он подаётся ближе и укладывает ладонь на моё колено. Накрываю её свободной рукой, с теплом и участием улыбаюсь мужу. Но он вдруг мрачнеет, будто опять запрещает себе быть со мной. Поворачивается к маме, которая неотрывно следит за тем, как мы обмениваемся мыслями. Это даже не общение, а сплетение душ. Невидимые нити между нами опасно натягиваются, когда Витя убирает руку и отодвигается, но я не могу позволить хрупкой связи оборваться под действием внешних невзгод, Мы сильнее, особенно когда вместе. «Я действительно не в курсе, что произошло на том объекте», — повторяет Воскресенский с нажимом. «Я его никогда не курировал. После смерти отца он перешёл Османову, мужу моей сестры, и сейчас под его управлением». «Очень удобно», — недоверчиво хмыкает мать. «Значит, продолжаете калечить работников в своей компании? И Лилечку во всю эту грязь втягиваете?» «Зачем ты так?» Перебиваю её, пока не наговорила лишнего от обиды. «Всё, что случилось с тобой, я пропустила через себя. Мы обе страдали». Шепчу, облизывая солёные губы, с трудом сглатываю слёзы. «Я перенесла твою трагедию как свою собственную. Но почему ты не принимаешь тот факт, что Виктор виновен, И уж тем более его маленькие сыновья». «Я обязательно разберусь со всем. Муж начинает фразу, глядя на мать, а под конец обращается уже ко мне». «Я тебе клянусь, Лиль». Остаётся неподвижен, выставляя между нами барьер, и теперь моя очередь проявить инициативу. Беру его за руку, чтобы поддержать, сжимаю грубые пальцы, и он едва заметно с благодарностью приподнимает уголки губ. Воскресенский тоже был обходительным, когда я только устраивалась на работу. Глухо, будто сквозь толщу воды, доносится голос матери. Он, в принципе, был неравнодушен к женскому полу. Настолько, что ему старались лишний раз не попадаться на глаза. При мне он уволил молодую девчонку без выходного пособия просто за то, что она отказалась совмещать обязанности секретарши с интимными услугами. Мотивировал решение тем, что ему нужны многофункциональные сотрудники. Следующей его помощнице было лет 20. Когда я вступилась за неё, меня в наказание перебросили на тот злополучный объект. «Самый экономный». «Мам», — Виктор совсем другой и не должен отвечать за ошибки отца, отчаянно качаю головой. «В конце концов, именно он оплатил твою операцию. Благодаря ему ты скоро снова будешь ходить». «Ты утверждала, что я прошла по квоте», — ошеломлённо ахает она. «Я никогда бы не взяла грязные деньги воскресенских. Лучше быть прикованной к постели». «Не говори так, пожалуйста! Я...» Подскакиваю с места, судорожно меряю шагами пола и останавливаюсь посередине палаты, запустив руки в волосы. «Я не могу так больше!» Прикрываю глаза, спуская пальцы к вискам и надавливаю на ноющие точки. Каждой клеточкой тела ощущаю изучающий взгляд Виктора, слышу его грудной кашель, боковым зрением улавливаю, насколько он напряжён. «София Павловна...» Предлагаю поставить наш разговор на паузу. Выносит вердикт спустя пару секунд наблюдений за мной. Прекращает разгорающийся конфликт ради меня, чтобы не мучить и не травмировать морально. Дайте мне время ещё раз поднять все документы и потрясти Османова. Объект будет закрыт, полностью обследован. Перестроен или снесён, как решит комиссия. Со своей стороны я готов ответить за поступок отца. Я сделаю для вас всё, что вы попросите. «Всё?» — сипло уточняет мать, не сводя с меня глаз. «Да, конечно». Чеканит муж, как на совещании совета директоров. «Так или иначе, в трагедии виновата моя семья, а я главный наследник компании. Мне держать удар теперь. Так что...» Внимательно слушаю. Упирается локтем в колено, свесив кисть. «Даже если я попрошу оставить мою дочь в покое...» Внезапно ставит ультиматум «мама», не считаясь с моим мнением. «Мне и так придётся это сделать», — незамедлительно отвечает Воскресенский, добивая меня своей невозмутимостью. «Оставлю в любом случае. Совсем скоро». «Прекратите!» — срываюсь в грозный крик. «Вы оба делаете мне больно!» «Прости, Лиль», — отзывается Виктор, виновато, покосившись на меня. В его взгляде сквозит тревога, а на хмурое лицо ложится тень беспокойства. Он совершенно точно переживает за меня, но зачем-то ранит словами. «Молчи, если ты ещё раз намекнёшь на...» — осаждаю себя, проглатывая страшный диагноз. «Мне кажется, что если произнесу его вслух, то он мгновенно заберёт у меня любимого, убьёт на месте прямо здесь и сейчас». «Не буду», — сдаётся муж. «Мам...» А ты должна понять главное. «Лилечка, я тебе добра желаю!» Перебивает меня сквозь слезы. «Беги от него, пока не поздно. Спасайся от этой семейки. Их фамилия проклята». «Теперь это и моя фамилия». Набираю полные легкие воздуха. «Я Лилия Воскресенская, жена Виктора Воскресенского и останусь таковой до конца своих дней». Произношу чётко и внятно, выделяя каждое слово. Тебе придётся смириться с этим. Или отказаться от дочери. Я приму любое твоё решение, но мужа с детьми не брошу. Хорошо подумай, пожалуйста, прежде чем отвечать. Доченька, ты что? Прохожу мимо опешившего Виктора, наклоняюсь к маминой постели, заботливо поправляю ей подушку и плед. Я приеду завтра. В обычное время. Скупо чмоку её в щёку, тут же отстраняюсь. Слушайся доктора и выздоравливай. Даю привычные наставления. Люблю тебя, мам. И я тебя, Лилечка. Коротко киваю и разворачиваюсь к выходу. В дверях останавливаюсь, чтобы сказать на прощание. Тогда ты сделаешь правильные выводы. На ватных ногах выплываю в больничный коридор, Впечатываюсь спиной в стену и ударяюсь об неё затылком. Не ощущаю боли. Вообще ничего. Отчаявшись и лишившись последних сил, медленно сползаю вниз, но сильные руки вовремя хватают меня за плечи. Падаю в горячее объятие, утыкаюсь носом в судорожно вздымающуюся грудь, и по моим венам вместо бурлящей крови теперь течёт чистое умиротворение. «Подожди, не руби с плеча». Шелестит над макушкой, а жаркое дыхание раздувает волосы. Это всё-таки твоя мать. Я не хочу, чтобы ты отрекалась от единственного родного человека. Вы тоже для меня родные. Запрокидываю голову, чтобы поймать усталый взгляд Виктора. Моя семья. Из ординаторской вырываются мальчишки, будто интуитивно понимая, как необходимы мне сейчас. Без лишних вопросов обнимают меня за ноги. «Что-то случилось? Нужна помощь?» — пыхтит Вячеслав Никитич со свойственным ему беспокойством. Он постоянно на чеку. «Побудьте с ней», — прошу Сиплу, указывая на приоткрытую дверь маминой палаты. «Я всегда рядом», — вздыхает доктор, «даже когда ей не нужен». Пожимает Виктору руку, как хорошему другу. Ведёт себя так, будто принимает его сторону, и это немного греет душу. «Я не одиноко в этой борьбе». «Так, всё, возвращаемся домой», — приказывает Воскресенский, придерживая меня за талию и ведёт по длинному коридору. «Тебе нужно отдохнуть». Близнецы понуро плетутся за нами, шоркая подошвами по плитке. Не хулиганят, не перешёптываются, потому что чувствуют напряжение. Ловлю обоих за ручки, притягиваю к нам так, что они оказываются зажаты между мной и Виктором. «Ты обещал провести с нами весь день», — напоминаю ему. «Да, конечно, только позвоню Османову. Достает телефон, но я забираю его, без объяснений пряча в сумочку. Позже. Сжимаю плечами, а муж выгибает бровь, не зная, как реагировать на такую наглость. Я всё ещё хочу поехать с вами в одно место. Это очень важно для меня. Надеюсь, вам там тоже понравится».